Артуан. Одним из условий вступления в должность ректора было проживание на территории Академии. Артуан мог жить в собственном городском доме или фамильном дворце, как и у всех родовитых драконов, расположенном в горах. Всего пару часов лета и он на работе. Но он жил в Академии, и еще в первый месяц своего ректорства понял, почему это необходимо. Заодно, почему дядя назначил на должность именно его? Звездецу нужна была строгая рука, контролирующая и направляющая, иначе бы тут давно все развалилось. Впрочем, предыдущий ректор практически все и развалил. С Артуаном началась новая эра. Вот уже восемь лет он правил собственным царством, которым была Академия. По человеческим меркам — долго, по драконьим всего ничего. Но звездец успел стать для него домом. Точнее, конкретный домик на территории неподалеку от административного корпуса, в котором располагался его кабинет в том числе. Когда ректор только-только вступил в должность, он буквально ночевал в кабинете. Но потом дела наладились, и Артуан оценил свою новую холостяцкую берлогу. Дом был небольшим, с единственной спальней, гостиной с широкими в окнами и большой ванной. Кухни здесь не предполагалось, потому что в административном корпусе были столовые и кафетерии, где в любой момент можно было заказать все, что угодно. А для ректора еще и в любое время суток. Но Артуан с удовольствием приготовил бы завтрак для влюбленной в море после проведенной вместе ночи, естественно. Интересно получится настолько вскружить ей голову, что она захочет прогуляться к нему в эти выходные. Вряд ли. Что-то подсказывало Артуану, что ночью она станет проводить с ним только при условии все серьезно, но это его совсем не отпугивало, даже подогревало интерес дракона еще больше. А ведь он ее еще даже не видел, но скоро увидит в эту субботу. Пока что можно помечтать и наконец-то отдохнуть. Ректор переступил порог дома и сбросил туфли. Еще одним шикарным преимуществом проживания в одиночестве было то, что можно было ходить босиком. Даже голышом. Зачарованные стекла не показывали снаружи ничего, что происходит внутри. «Это тебе не родовой дворец, где есть слуги, где нужно соблюдать этикет. Узнай, матушка, что он попирает нормы морали своими босыми ступнями, недовольно бы поджало губы». Выражать недовольство любым поведением герцога, это тоже не по этикету, но взглядом бы она точно все сказала. У вдовствующей герцогини взгляд очень говорящий, годы тренировок все-таки. Еще у матушки была суперсила, никак не связанная с драконьей магией, она появлялась там, где про нее говорили. Или в случае, когда кто-то находился далеко, как сейчас, давала о себе знать другими способами. Вот и сейчас Артуан успел только вернуться домой, как банан разразился противной, пиликающей стандартной мелодией. Студенты обычно ставили на звонки какие-то популярные треки, но ректору было некогда выбирать себе мелодию. Он и так наш миндере зарегистрировался, что можно считать достижением с его плотным графиком. Судя по времени звонка, Вдовствующая герцогиня график знала, потому что звонила именно тогда, когда не ответить он не мог. Вернее, мог, конечно, но Артуан предпочитал совсем и во всем разбираться сразу, тем более с разговорами с родственниками. Добрый вечер, мама! Добрый вечер, ваша светлость! У вас срочный вопрос, а то мой рабочий и приемный день на сегодня окончен. Я займу ровно пять минут вашего времени. Для большинства, особенно для людей, этот разговор и такое общение могли бы показаться странными, но не для их семьи. Отец женился на матери ради продолжения славного герцогского рода. Заплатил много золота, чтобы она родила ему наследника. Она свою часть сделки быстро выполнила и получила свободу. Должна была вести себя прилично, но в целом могла поступать, как хотела. Матушка зацепилась за это прилично и вместо того, чтобы укатить в путешествие по всему миру, осталась во дворце и мучила всех этикетом. Каждый находит собственное счастье в чем-то своем. Отец, например, обрел счастье в дворцовых интригах и многочисленных любовных связях. Он даже умер от счастья, в постели одной из своих любовниц. Официальная версия сердце не выдержала, неофициальная. Король запретил поднимать это дело и эту тему. «Ваш отец, бывший герцог, почил с миром десять лет назад», — приступила вдовствующая герцогиня к делу. «Вам не кажется, что пришло время продолжить род и вам? Мой отец женился после пятидесяти, поэтому у него родился только один сын. Будь он помоложе, у вас было бы больше братьев». «Которые мечтали бы меня подвинуть», — хмыкнул Артуан. «Это было очень рискованно с его стороны, как и с вашей сейчас. Случись с вами что-нибудь, титул герцогов отойдет короне. Вам нужен наследник, лучше несколько, на всякий случай». Артуану хотелось ответить, что после того, как он увидел, что вытворяют детки в этой академии, собственных ему не сказать, что бы хочется, но тогда пять минут бы затянулись, а этого ему хотелось еще меньше. «Я подумаю об этом, мама. Я поговорю с его величеством. Он должен назначить кого-то другого на эту должность, а вас отпустить. Я ректор, а не заключенный, мама». «Но в вашей академии даже приличных драконесс нет. Мне всё равно нельзя встречаться со студентками. Это запрещено уставом вуза». Не говоря уже о том, что Артуана не интересовали студентки. Сейчас его интересовала лишь одна женщина, и он успел узнать, что она уже работает. Не в академии точно. Преподающие здесь женщины не подходили ему ни по возрасту, ни по вкусу. С преподавателями тоже уточнил он, прежде чем мать успела о чем либо заикнуться. «И с секретарями тоже», — подсказал драконий внутренний голос, и ректора словно из холодного душа окатило, потому что единственной молодой и более или менее симпатичной женщиной была его новая помощница, вот только она не была драконессой. К счастью, те, в принципе, не работают. Отцовское золото обычно защищает их от подобной напасти. «Ужас, Артуан!» — воскликнула матушка. «Ужас, Артуан! Ты только что задумался о своем секретаре как о женщине, молодой, красивой, вкусно пахнущей. Я не имела в виду ничего подобного. Не стоит идти по стопам своего отца. Поэтому я здесь», — мысленно рыкнул дракон. Учусь сдержанности и ответственности на посту в этой академии и не думаю о всяких там помощницах. Вы указываете мне, что делать, мама. Рычание все-таки прорвалось в его голос. Просто рекомендую вам подумать о будущем, ваша светлость, не только о своем, но о будущем всего герцогства. Если хотите, я подберу вам невест. Только этого мне не хватало. Пять минут закончились, мама. Я подберу, сужу для вас поиск, не успокаивалась эта женщина. Выбирать все равно вам? Спасибо, что вы об этом помните. Доброй ночи. Доброй ночи, ваша светлость. Он отключился первым и накрыл глаза ладонью, досчитал до десяти и выдохнул сквозь стиснутые зубы. Интересно, у кого-то есть родственники, которые не раздражают? У Тьерины вон братец-неудачник есть, а она очень сдержанная и терпелива. Не драконесса все таки Ой, всё, хватит думать о помощнице. Боги упасите, думать о его помощнице в таком ключе. Она его раздражает, и фамильяр ее его раздражает. И вообще, почему он взял ее на работу? Потому что она лучшая помощница. Именно. Но все вокруг так жаждут найти ему пару, сначала Брина, теперь Мама, что Артуан уже автоматически ко всем женщинам в округе присматриваться начал. Зачем он вообще о Тьере не думает, когда ему стоит думать о влюбленной в море? Вот кто должен занимать все его мысли. И занимает, между прочим... Мама со своим продолжением рода и переходом титула чуть не подпортила ему настроение, а ведь у него наконец-то все налаживается в личной жизни впервые за эти долгие восемь лет вынуждены ссылки. Артуан улыбнулся, бросил банан на подзарядку и отправился в душ.